Глава двадцать Дождь усилился, деревья больше не спасали. Плотная кофта промокла насквозь. Я дрожала от холода, от всех эмоций. Маленький огонек потух под ливнем, темный, не собирался его спасать. В груди все еще что-то грело меня, но этого чего-то было слишком мало. Отдачи нет, взаимности нет. Любимый запах смешивался со свежестью, и я не понимала, чего на самом деле хотела сейчас. «Сделай что-нибудь», — прошептала я, стараясь вновь сблизиться с ним хотя бы физически, но темный был настроен категорически против. «Не мучай меня, ты сама себя мучаешь. Как же он спокоен, как сдержан. А мне было все сложнее контролировать себя. Все больше жгло глаза, и я готова была расплакаться прямо здесь, сидя у него на коленях и позорно хлюпая носом. Как бы он отреагировал на это, назвал бы меня слабой? Хотя бы сейчас я должна была почувствовать отвращение к тебе. Но его нет. Такими темпами я проиграю в игре, которую сама придумала. На последних словах я нервно хихикнула. Повторюсь, тебя слишком легко впечатлить. Ты превратила меня в плод своей больной фантазии. Да, наверное, мне стоит к нему прислушаться. Ты промокла. Лучше уйти домой. «Что за забота? После такого ты продолжишь говорить о том, что я все выдумала?» «Вставай!» Он игнорировал меня и пытался аккуратно сдвинуть с места. «Почему ты не можешь просто нормально со мной поговорить?» «Вставай!» — не унимался он. «Нет, в данный момент нам не о чем с тобой разговаривать». «Действительно!» Разозлившись, я поднялась пару раз, случайно пнув темного, порадовалась этому. Если он полагал, что со мной можно вести себя так без последствий, то он заблуждался. Во мне бурлили события последних дней, а такое контролировать я не умела. Моя беззаботная прошлая жизнь никак не могла подготовить меня к таким резким переменам. «Раз нам не о чем больше разговаривать, давай закончим эту сделку». «Тебе покрывало положить обратно в рюкзак или оставить здесь, на будущее?» Он собрался меня игнорировать, упрямец. Положи его в рюкзак и спрячь все в кустах. Все равно родители думают, что я его потеряла. Хорошо, что у меня куча одинаковых блокнотов, и они никогда не считали их. — С браслетом ты что сделала? — Ничего. Ношу его, ведь он стал причиной всех моих бед. Съязвила я, намеренно скорчив недовольную рожицу и скрестив руки на груди. И не думая, что тебе удалось перевести тему. Он шуршал покрывалом, собирал наши вещи, пока я дулась и терроризировала темноту перед собой. Состояние, когда взгляду не за что зацепиться, стало привычным. Аврора, не упрямся. Скорее всего, мои эмоциональные качели не могли подействовать на него так, как мне бы того хотелось. Нужна была определенная тактика, чтобы его разговорить, и пока что самые наши откровенные разговоры случались либо после моего нытья с просьбой хоть что-то рассказать, либо во время ссор. Но постоянная ругань могла как минимум вызвать сильную головную боль, как максимум убить все, чего мы добились. Я не собираюсь одна с этим справляться. Мой голос был твердым и непривычно грубым. Я перестала сутулиться, смотреть вниз и винить себя из-за появления этих эмоций. Мне хотелось реванша. Звучит как вызов. Посмотрим, насколько тебя хватит. Его близость чувствовалась теперь не только из-за запаха. Тело отзывалось на каждый его шаг в мою сторону, на легкое касание, на дыхание. Раньше он был злобным призраком, бесшумным, невидимым и опасным. Сейчас я знала, где он, и могла с легкостью определить, куда лучше направить свой взгляд. Мрак был пустым, а вокруг темного сгущалось все, что только могло. «Ты планируешь мне надоесть? Если у тебя был аналогичный план, то знай, что ты его перевыполнил. Я вытянула руку вперед и аккуратно похлопала темного по плечу. Он уже тоже промок. Прекращай. И не подумаю, я не железная, в отличие от тебя. Хочешь молчать? Пожалуйста. Делай, что душе твоей угодно, но не ограничивай меня. Ты должна меня слушаться, не забыла? Конечно. Нас же связывает лишь клятва. Честное слово, ты сам виноват в том, что мы сошли с пути жертва-убийца. Ты предложила якобы подружиться, а ты согласился. Мы бы идеально смотрелись с ним в песочнице в разных углах. Можно было бы кидать друг другу в лицо песок и спорить, чья формочка красивее. Давай ты все свои желания и потребности выскажешь своему жениху, и больше мы не будем возвращаться к подобным разговорам. Да о каких потребностях ты вечно говоришь? Зачем ты все сводишь к сексу? Между мужчиной и женщиной не может быть ничего, кроме желания. И как мне переубедить его? Он твердолобый, слишком сильно верит в правильность суждений темного мира. Но если посмотреть на это не через призму собственного упрямства, то можно попытаться извлечь выгоду. Темный продолжит сваливать все на гормоны, запахи и прочее. Мне будет проще пережить это позорное влечение, но только с условием, что он подтвердит свою, пусть и поверхностную, чисто физическую симпатию в мою сторону». «Надо полагать, смысла в наших беседах никакого, раз мы оба хотим одного. Нет никакого смысла в твоих отчаянных попытках романтизировать каждый вздох и каждую мелочь». «Знаешь, что ты только что сделал?» Щеки заболели из-за попытки сдержать улыбку. «Признал, что хочешь того же, что и я?» «С ума сойти!» Темный сказал это на выдохе, слегка смеясь. «Ты поразительно. «Вот так, Аврора, держи планку». Ты же не хочешь портить собственное положение копанием в никому ненужных чувствах. А темный не осудит тебя за проснувшуюся похоть. Он высмеет только твою искренность. Настолько поразительно, что не даю тебе покоя. Ты так много болтаешь, а ты так мало, парировала я. Чего ты хочешь добиться этим спектаклем? Темный наклонился ко мне, что подтверждалось усилившимся запахом. Он знал, что в таком положении моя храбрость равняется нулю и изо рта начинает вылетать чушь. «Открыть тебе глаза!» «Сначала открой свои!» «Я уже это сделала!» «Незаметно!» «Так, конечно! Твои же глаза закрыты!» Он раздражался. Я была готова к тому, что он опять начнет кидаться оскорблениями. «Прекрати, Аврора! Давай уже пойдем!» «Какой ты имеешь право меня останавливать?» «Я могу делать с тобой все, что захочу!» Но все равно не делаешь. Острота моего языка впечатляла даже меня. Я дрожала от холода, у меня по волосам стекала вода, но все равно я не хотела бежать в укрытие и заканчивать встречу. Аврора, ты промокла. Темный взял мои волосы, выжил из них воду, перешел к кофте к ее рукавам. Игривость и извительность больше не вписывались в атмосферу. Прекрачай! Теперь я захотела остановиться. Его излишняя забота выбивала из колеи. Когда он был так далеко от темного мира, в груди все трепетало, и хотелось развития отношений. Хотелось больше тепла. Ты можешь заболеть, надо увести тебя домой. В голове была выстроена идеальная башня из рассуждений. Я уже пришла к определенным выводам и была готова к новым условиям. А он взял и разрушил все. Опять качели! Отчеканила я, злясь и одновременно превращаясь в жижу от его прикосновений. От этого всего хотелось выть. И если ты хочешь ограничиваться разговорами о плотских утехах, то будь добр, перестань снова и снова вести себя чересчур мило и заботливо. Темные не умеют заботиться. Я всего лишь обеспокоен тем, что ты можешь заболеть и будет проблематично видеться. Ты сейчас попытался выкрутиться, но все равно в итоге показал себя не с темной стороны. Типичному темному было бы наплевать на самочувствие жертвы. Я не хочу заразиться. Ну конечно. Усталость накрыла меня с головой. Я сделала шаг к темному, уперлась носками обуви в его кроссовке и положила голову на грудь. Он замер. Удивился моей смелости и наглости, а я улыбалась от восторга так как подойти к нему вот так просто и уткнуться в его широкое тело оказалось легко и приятно. Светлые не умеют врать, перечить, язвить. Светлые не цепляются за темных, как за единственный шанс спастись. Я тоже меняюсь. Будем продолжать упираться, противиться реальности или все же примем ее? Вопрос я уже прошептала, чтобы словам проще было раствориться в шуме дождя. Все из-за того, что я боялась услышать вполне ожидаемый ответ. Но Темный предпочел промолчать. Последний взрыв эмоций успокоился, и я вновь почувствовала себя человеком без обиды, без зудящих на языке колких враз, заготовленных для язвительного собеседника. С Темным тяжело было оставаться спокойной и сдержанной, постоянно хотелось доказать ему свою правоту. Приходившая на смену взбудораженности апатия настораживала. В такие моменты мучили мысли, что я начинаю петлять между двумя мирами. Ощущение потерянности. Меня отлично можно было сравнить с застрявшей между стекол окна мухой, которая ударяется о стенки и не знает, как спастись. После того, что я сегодня устроила, сидя на этой поляне, светлый мир для меня стал чужим. Кому нужна такая, как я? Мне суждено задыхаться в собственном доме с натянутой улыбкой на лице. Чтобы никто не понял, что со мной что-то не так. Тебе же холодно, сказал темный ласково и тихо. Все в порядке. Аврора, иди домой, еще большее сближение только вредит тебе. Останься, тебе же нравится. Я слышу, как стучат твои зубы. Плевать, хочу остаться. Можешь обнять меня и согреть? Дождь не собирался прекращаться, наоборот усиливался. От меня сейчас зависело, уйдем мы или задержимся хотя бы на пару секунд. Нужен был шаг к нему, еще один. После него был шанс угодить в очередной круг наших разборок. Сближение, мой натиск, его холодность, ссора, опустошение. Но я все равно пошла на это. Обняла его первое. Слишком резко и нелепо из-за страха передумать. Когда я почувствовала, что его руки ползут вверх, чтобы обнять меня в ответ, Под кожей все завибрировало, ноги задрожали. Темный положил ладони на спину нерешительно, сдержанно, будто специально издевался над чувствами светлой, так бесстыдно прижавшейся к нему. Нужно привыкнуть к тому, что он делает не то, что хочет, а то, что умеет. В темном мире не учат нежности. Вряд ли это рабочий способ. В итоге он оторвал меня от себя и вынудил обхватить плечо. «Так ты не согреешься». Вероятно, ему тоже было холодно и с моей стороны эгоистично настаивать на продолжение. И я честно готова была пойти домой, пока не услышала жалобный писк. «Тихо! Подожди!» Мы остановились. «Ты слышал?» «Ты про писк?» «Слышал!» «Откуда он?» Звук послышался над самой головой. «Там котенок на дереве сидит!» «Котенок?» Теперь даже сквозь дождь стало отчетливо слышно мяуканье. Малютка надрывалась, чтобы мы обратили на нее внимание. «Крошечный такой!» «Ты должен его спасти!» Никаких сомнений не было в том, что надо помочь бедолаге. «Я?» — Темный был искренне удивлен. «Не я же! При всем своем желании я не смогу залезть на дерево в полной темноте. Подобная выходка закончится плачевно. Значит, котенку суждено остаться там». «Да как ты можешь такое говорить? Мы не уйдем, пока ты не спасешь его». Настрой был решительным. Я встала и уперла руки в бока, спину выпрямила и чуть приподняла подбородок, чтобы темный не усомнился в моих намерениях. Мне моя светлая суть не позволит сдвинуться с места, пока животное не будет в безопасности. Тогда я один уйду. «Нет, ты не оставишь меня одну, уверена». Он насмехался надо мной. Да. «Ты так не поступишь, и тебе уже не впервой помогать». Я лишь выкинул того темного на нашу территорию и спрятал от солнца. «Это ты называешь лишь? Ты ему жизнь спас?» Я уделяла слишком мало внимания этому факту. Тогда он переступил через себя после моих уговоров и выполнил данное обещание. Он мог не делать этого, мог наплевать на мой приступ, но все же поступил так, как было правильно. Что было мотивацией? Часть добра внутри или все та же странная забота обо мне? Как бы мне ни хотелось думать, что именно я всему причина верилась в это с трудом. Темный не состоял из зла от макушки до пят, поэтому нападавший той ночью и был спасен. Вероятно, я идиот, раз вообще послушался тебя. Значит, побудь идиотом еще раз. Чем дольше мы здесь находимся, тем больше шансов заболеть. Поэтому давай спасем эту кроху и пойдем по домам. «Я не привык спасать кого-либо. Почему ты не можешь этого понять?» Он повысил голос. «Как раз-таки я все понимала, но верила в него и в свои теории. Ему сложно на это решиться, на добрый поступок. У него сработает свой темный индикатор. Надо с чего-то начинать, Аврора!» шипел темный. «Пожалуйста!» Писк становился громче, беспокойство росло в груди, и я, как обычно, пыталась разглядеть хоть что-то. Темный молча пошел, вероятно, в сторону котенка, зацепив меня плечом. Он точно зол на меня. Затаив дыхание, я пыталась уловить каждый звук. Дерево скользкое, Аврора. Если со мной что-то случится, виновата будешь ты. Ты зачем меня напугал? Будь осторожен. Я пошла на миуканье будто у меня был шанс подстраховать большого и сильного парня. Все хорошо? Было слышно, как темный забирался на дерево, ругаясь каждый раз, когда нога соскальзывала. Я поняла, что котенок оказался в его руках, когда не стало громче и радостнее. «Ты справился!» «Возьми его!» Он прислонил мокрый комочек шерсти к груди, и я сразу обхватила его руками, попыталась спрятать от дождя. «Спасибо, что помог ему!» «Идем домой!» Больше половины пути мы молчали, только изредка я пыталась разбавить атмосферу или темной выплескивая эмоции ворчал из-за любой запинки, как в старые добрые времена. Один раз я слишком сильно наступила на лужу, и брызги попали на него. Можно было представить его недовольство. Когда мы дошли, темный сказал, «Сейчас я подниму вас, только его не вырони». «Подожди, подожди, я не могу его взять». Об этом я совершенно не подумала. Что скажет семья, если увидит котенка, которого вечером не было? Тогда зачем я лез за ним? Какого он цвета? Чёрного. Я даже не смогу спрятать его до обеда а потом сделать вид, что нашла во время утренней прогулки. Просто выкинь его. Ты должен взять его себе. После моих слов не хватало только того, чтобы небо разразилось громом. Предложение звучало абсурдно даже для меня. Так, все, я пошел. Шкала его раздражения, кажется, была готова взорваться. Подожди. Одной рукой я схватила его за одежду. Ты должен это сделать. У тебя окончательно поехала крыша, я ничего не должен. «Нельзя его выбросить, он же совсем беспомощный. Мы не заводим домашних животных. Как на меня смотреть будут?» «Животные живут на улице, да, их из-за этого мало. Но таковы условия. Хочешь, чтобы я сдох вместе с ним?» «Нет. Хочу, чтобы вы жили вместе». Тёмный сделал глубокий вдох и на выдохе произнёс. «Я не буду брать его себе». «Это мальчик или девочка?» Решая слегка отвлечь его, мне было как-то неинтересно. «Ну, не вредничай!» Я протянула котенка вперед. «Девочка эта, довольна?» «Да, ты должен взять ее. Назовешь Авророй, будешь о ней заботиться». Говорила я максимально веселым и добродушным голосом. «Был ли у меня определенный план, как навязать малютку ему?» «Нет, но я твердо решила добиться своего». «Мне одной Авроры хватает. Ну, еще одна не помешает. Столько радости в твоей жизни еще никогда не было». В моей жизни вообще никогда радости не было, и сейчас ее не прибавится. Две милые Авроры противные. Ты не можешь бросить ее, как и меня. Откуда эта уверенность? На шкале раздражения появилось еще одно деление. Я просто знаю, просто знаю, прекрасно, Аврора. Дар убеждения явно обошел тебя стороной. Перспективы не были радужными, я стала подозревать, что котенок не будет спасен. Когда это появилось в моей голове, я почувствовала легкое недомогание, опять приступ. Это не было сделано специально, я не пыталась разыграть сцену, меня, правда, просто начало тошнить и немного шатать, будто не ела несколько дней. Я заберу ее. Столько злобы в одном предложении я еще не слышала. Начал работать его индикатор. С тобой точно все будет хорошо. «Аврора, не выводи меня! Положи кошку на землю и забирайся в окно!» Передо мной снова был темный во время той самой ночи, злой и желающий меня прикончить. Я сделала, как он велел, а после он начал суетиться. Темный торопился, толкал, не церемонился. Шкала его раздражения пробила верхушку. В комнату меня впихнули и совсем не так аккуратно, как обычно. Повернувшись лицом к окну, я обеспокоенно спросила, «Как ты себя чувствуешь?» «Окно закрой и иди спать». «Скажи, что все будет хорошо. Закрой окно, пока я тебе не помог». Крик полной ярости мог разбудить всех вокруг. Я захлопнула дверцу, сползла на пол, не включив, как обычно, ночник или фонарик. Он испытывает боль, когда помогает другим. Что происходит с ним, когда он делает противоестественные для него вещи?» У меня было много вопросов для него, но я впервые за все наше общение почувствовала что-то сильнее банального любопытства и интереса к его персоне. И это сочувствие. Когда мне было плохо, Тёмный делал все, чтобы помочь. Но эти действия приносили вред ему, а он терпел и молчал об этом, подавлял борьбу внутри. Только агрессия сигнализировала о том, что ему плохо. Нужно было узнать у него подробности и найти решение. Я не хотела, чтобы он страдал. Собственный вывод поразил меня. Почему все свелось к тому, что я сидела мокрая на полу и переживала о темном? Пусть это и на фоне эгоизма. Из-за меня ему приходилось мучить себя, и я вынудила его бороться с самим собой. Я виновата, и это не даст мне покоя. Не надо было бросать его одного. Если подобное произойдет еще раз. Я буду рядом.